Они провели в Калифорнии еще две недели, целые дни лениво, нежестно солнце, занимаясь любовью после обеда, устраивая вечеринки, продолжающиеся до самого утра. По будням они ездили в Диснейленд, старательно изменив внешность. Фотографы, нанятые Питом, вели себя так ненавязчиво, что Беф никогда их не замечала. Она решила отказаться от противозачаточных таблеток, а Брайан сочинял «Песни о любви». По мере того, как близилась пора возвращения в Англию, группа обретала внутренний покой. Однажды все собрались в особняке Брайана на склоне гор. «Нужно ехать». Джонно спокойно пропустил свою очередь затянуться травкой. «Волосы стали первым значительным мюзиклом нашего поколения» рок-мюзиклам. Ему нравилось это выражение, в голове уже крутились мысли о создании чего-то подобного. Джонна надеялся, что в Лондоне они с Брайаном смогут написать мюзикл, который превзойдет «Волосы» и «Томми», недавний успех группы «Ху». «Можем завалиться на пару дней в Нью-Йорк», — продолжал он. «Взглянуть на постановку, развлечься, затем лететь в Лондон». «Там действительно раздеваются до гола», — поинтересовался Стиви. «Да, сынок, одно это уже окупает стоимость билета». «Надо сходить». Размякшие от хорошей компании и травки, Брайан положил голову на колени жены. Ему надоело сидеть на одном месте, поэтому мысль о Нью-Йорке его захватила. «Мы поедем туда, чтобы слушать музыку и делать заявления». — Заявление это по твоей части, — ухмыльнулся Стиви. — Я поеду ради обнаженных птичек. Надо поговорить с Питом, чтобы он все устроил. — Как ты думаешь, Беф? Ей не понравился Нью-Йорк, но она видела, что Брайан уже настроился на поездку и не хотела портить убиротворенное настроение последних недель. — Здорово. Возможно, мы сводим Даррена и Эмму в зоопарк, погуляем по Центральному парку. Эмма была в восторге. Она хорошо помнила свою первую поездку в Нью-Йорк, большую кровать в гостиничном номере «Восторг» от вида с вершины мира, карусель в Центральном парке. Она хотела разделить все это с Дарреном. Пока Элис Воллингсфорд собирала вещи в детской, Эмма развлекала брата его любимой игрой в ферму — «Мумука!» — сказал он, выбирая черную в белых пятнах игрушку. «Хочу посмотреть Мумуку. Вряд ли мы увидим корову. Но в зоопарке мы посмотрим на львов». Эмма зарычала, и малыш завизжал. «Ты его возбуждаешь», — машинально заметила Элиса, и мужа. «Пора спать». Девочка лишь закатила глаза. Даррен в комбинезоне и красных кедах плясал вокруг нее, и, чтобы услышать одобрение сестры, неуклюже перекувырнулся. «Сколько энергии!» — произнесла няня, очарованная мальчиком. «Понятия не имею, как мы уложим его в кровать». «Не убирайте Чарли», — предупредила Эмма, видя, что Элис уже собралась бросить его в коробку. «Он должен лететь на самолете вместе со мной. Его нужно хорошенько помыть». «Эмма, не клади собаку в детскую кроватку». — Я люблю Чарли! — заявил Даррен и попробовал выполнить еще один кувырок, но рухнул на детский строительный набор. И, не думая плакать, он начал постукивать деревянным молотком по разноцветным кубикам. — Я люблю Чарли! — запел он под собственный аккомпанемент. — Как бы то ни было, от собаки уже попахивает. Я не хочу, чтобы у тебя в кроватке заводились бактерии. — Я люблю бактерии! — улыбнулся Даррен. — Ты просто невыносим! Сейчас Элис, искупает от тебя в ванне с пузырьками. «Эмма, собери игру», — добавила она, задержавшись в дверях. «Ты вымоешься после Даррена, а потом спустишься вниз и пожелаешь спокойной ночи родителям». «Да, мэм». Когда няня ушла, Эмма взяла Чарли и уткнулась лицом в плюш. «Ничем от него не пахнет, и она положит его в кроватку Даррена, потому что Чарли будет охранять малыша, пока она спит». «Зачем ты наприглашал столько народа?» Бефна поправила диванные подушки, сознавая, что это пустая трата времени. «Мы ведь должны попрощаться со всеми, не так ли?» — сказал Брайан, ставя пластинку Джимми Хендрикса, так как это напоминало, что музыка умершего мастера продолжает жить. «К тому же в Лондоне мы снова будем много работать. Я хочу расслабиться, пока это возможно». Как можно расслабиться, когда по дому расхаживает сотня гостей? «Бэф, это же наш прощальный вечер!» Она хотела возразить, но тут Элис ввела в комнату детей. «Вот мой хороший мальчик!» Подбросив сына, Бэф чмокнула его и, зная, как Эмма боится самолетов, погладила ее по голове. «Чарли, готов к путешествию?» Он немного волнуется, но со мной ему будет хорошо. — Конечно. — Уже помылись? бэб хотела заняться этим сама. Она очень любила играть с Дарреном в ванной, проводя намыленной мочалкой по его блестящей коже. — Все помылись и готовы ко сну, — вставила Элис. Они зашли пожелать вам спокойной ночи перед тем, как я уложу их. Я сама, Элис. Из-за столпотворения в доме я почти не видела сегодня детей. — Хорошо, мэм. Я закончу укладывать вещи. «Папа», — застенчиво улыбнулся Эмма, — «ты не расскажешь сказку? Пожалуйста». брайну хотелось скрутить папироску с доброй травкой и послушать музыку, но он не мог отказать. Потребовалось две сказки, чтобы ударно начали закрываться глаза. Малыш боролся со сном, как обычно боролся с вынужденным бездействием. Он всегда хотел чем-то заниматься, бегать, смеяться, кувыркаться, а больше всего он хотел быть храбрым молодым рыцарем, о котором рассказывал отец «держать сверкающий волшебный меч и поражать драконов». Зевнув, Даррен устроился поудобнее на груди у матери. Он знал, что я рядом поэтому уснул счастливым. Не проснулся он и тогда, когда его перекладывали в кроватку. Даррен спал так же, как делал все остальное, с полной отдачей. Когда ткнул голубое одеяло, Беф попыталась не думать о том, что скоро кровать станет для него слишком маленькой. «Он прекрасен». Не в силах удержаться, она погладила сына по теплой щеке. «Когда Даррен спит, трудно поверить, что он способен одной рукой поставить на уши весь дом», — сказал Брайан. «Он использует обе руки», — засмеялась Беф, обнимая мужа за талию. «И ноги. Я еще не видела человека, который бы так любил жизнь. Глядя на него, я осознаю, что имею все, о чем когда-либо мечтала, и представляю, каким он будет через год, через пять лет, и это хоть как-то скрашивает мысль о том, что стареешь». «Рок-звезды не стареют», — впервые Беф услышала в голосе мужа нотку сарказма. «Или разочарование». Они умирают от передозировки наркотиков или отправляются играть в Лас-Вегас в белых костюмах. Только не ты, Брай. А, если я когда-нибудь куплю себе белый костюм с блестками, дай мне пинка под зад. С превеликим удовольствием бв погладила его по щеке, словно одного из своих детей. «Пойдем укладывать эмму». Я хочу быть честным по отношению к ним, Бефф, по отношению к ним, к тебе. Ты все делаешь правильно. В этом затраханном мире что-то не так. Раньше я думал, что если мы чего-то добьемся, чего-то настоящего, люди будут нас слушать, и мы сможем что-то изменить. Теперь не знаю. — Что случилось, Брай? — Не знаю. Он уложил ему в кровать, страстно желая ухватить причину своего разочарования. Пару лет назад, когда у нас только начинало что-то получаться, я думал, что это превосходно. Вопящие девицы, наши фотографии во всех журналах, наши песни из каждого окна. Ты же этого хотел. Возможно. Не знаю. Разве кто-то может услышать, что мы пытаемся сказать, если публика вопит от начала до конца концерта? Мы только предмет потребления, образ, который отполировал Пит, чтобы продавать наши пластинки. Ненавижу это. Иногда мне кажется, что нужно вернуться туда, откуда мы начали, в пивные, где люди нас слушали или танцевали под нашу музыку. Тогда мы могли общаться с ними, — Брайан провел рукой по волосам жены. По-моему, я в те времена даже не понимал, как нам было здорово. Но вернуться в прошлое невозможно. Почему ж ты до сих пор молчал? Почему не говорил об этом? Я и сам не знал. Дело в том, что я не ощущаю себя больше Брайаном Маковоем. Как объяснить, что чувство небывалого подъема, сопричастные к великому музыкальному братству, пережитые им вудстоки, за этот год заметно потускнели? Я не знал, как это ужасно, когда нельзя выйти из дома, Выпить где-нибудь с ребятами или посидеть на пляже без того, чтобы вокруг не собралась толпа, желающая урвать от тебя кусок. Ты можешь отказаться от выступлений и только сочинять музыку. — Не могу, — Брайан посмотрел на мирно спящую Эмму. — Я должен записываться, должен выступать. Находясь на сцене или в студии в, глубина... в глубине души, я чувствую, что мне нужно именно это. Но все остальное... — Иссушает. А я этого не знал. Возможно, дело в том, что Хендрикс и Джоплин умерли, такая утрата. Потом распались Битлз, словно наступил конец чему-то. — Это не конец. — Бэб положил руку ему на плечо, машинально растирая напряженные мышцы. — Просто смена. Если мы не прогрессируем, значит, откатываемся назад. Разве ты не понимаешь? Конечно, Бэфф не может его понять, и он попытался выразить свои чувства по-другому. Возможно, дело в том, что Пит давит на нас, требует новых турне, уводит Стиви играть с другими музыкантами. Мы больше не четверо единомышленников, играющих от всего сердца. Остались имидж, проклятый маркетинг, налоговые льготы. Эмма что-то пробормотала во с ней Брайан сказал... «Наверное, меня беспокоит, что Эмма пойдет в школу, потом настанет черед Даррена, к ним тоже будут приставать, только потому что я — это я. Не хочу, чтобы у наших детей было такое детство, как у меня, но станет ли им лучше от того, что я приобщил их к чему-то такому, что становится больше нас всех и прожорливее? Ты слишком много думаешь. Именно это я люблю в тебе больше всего». С детьми все прекрасно. Достаточно только взглянуть на них. Может, их детство не слишком спокойно, но они счастливы. Мы сделали так, чтобы они всегда были счастливы, росли в безопасности. Кем бы ты ни был, ты их отец. С остальным мы справимся. Я люблю тебя, Бефф. Должно быть, мне и правда не стоит тревожиться об этом. У нас все есть. Брайан привлек жену к себе, уткнулся лицом в ее волосы. После сигарет с марихуаной неудовлетворенность Брайана исчезла. Дом наполнился людьми, которые понимают его, понимают, чего он хочет, к чему стремится. Музыка была громкой, наркотики на любой вкус. Снежок, травка, турецкий гашиш, скорость, сезам. Голос Дженнис Джоплин выворачивал душу. Брайан хотел, чтобы гости вновь и вновь слушали ее композицию «Цепь с ядром». Каким-то образом это помогало ему прочувствовать, что он жив и еще может на что-то повлиять. Брэйн глядел на Стиви, танцующего с рыжей девицей в пурпурной мини-юбке. Парня совершенно не беспокоило, что он стал идолом, плакатом на стене какой-то девчонки. Гитарист беззаботно скакал от одной женщины к другой, не забивая себе голову размышлениями. Конечно, большую часть времени он был накачан наркотиками. Брайан со смешком взял еще одну сигарету, решив, что пора тоже накачаться. Из противоположного конца зала за ним следил Джонно, отдавший предпочтение сигаретам Голуаз. В последнее время Брайан слишком часто употребляет зелье, но, возможно, только Джонно обращает на это внимание». Похоже, его друг остается самим собой лишь в те моменты, когда они вдвоем сочиняют музыку. Конечно, Брайан потрясен смертью Хендрикса и Джоплин. Это произвело на него почти такое же впечатление, как убийство Кеннеди. Ведь, по идее, люди должны сначала постареть и одрехлеть, а уж потом умереть. Но хотя Джонна тоже переживал, он не скорбел, как Брайан. Тот всегда чувствовал сильнее, хотел большего. Джонна перевел взгляд на Стиви, и увиденное ему не понравилось. Кажется, гитарист стремится перетрахать всех женщин континента. Джонна было на это наплевать, хотя он считал, что некоторая разборчивость не помешает. Однако его беспокоили наркотики. Стиви уже терял контроль над собой, превращаясь в накачанного до бесчувствия рокера. Обернувшись, Джонна увидел барабанщика. Здесь тоже проблема в виде пышной блондинки, прилипшей к бедняге Пи-Эм два месяца назад. Судя по всему, тот даже не пытался стряхнуть ее с себя. Джонно посмотрел на лицо с глазами сливами, сплошные ноги и сиськи, затянутые в красное платье. Девица не так проста, как пыталась казаться, и умеет играть ту мелодию, которую хочет слышать пм Если они не проследят за своим барабанщиком, она женит его на себе и, конечно, не останется на заднем плане, как бф Нет, такая не останется. Эти трое, каждый по-своему, уничтожали группу, а только она имела для Джонно значение». Эмма проснулась, чувствуя, как от низких частот ревущих колонок дрожит пол. Некоторое время она лежала, пытаясь по одному ритму узнать песню. Она привыкла к таким вечеринкам. Папа любил, чтобы вокруг было много людей, музыки, смеха. Когда она подрастет, тоже будет ходить на вечеринки». Беф всегда убирала дом к прибытию гостей. Конечно, это глупо, утром все равно останется ужасный беспорядок. Липкие стаканы, переполненные пепельницы, а на кушетках и стульях будут лежать перепившиеся гости. Эмма подумала, как, наверное, хорошо просидеть всю ночь, разговаривая, слушая музыку, смеясь, и никто не велит тебе ложиться спать или мыться». Вздохнув, девочка перевернулась на спину, и тут услышала шаги мисс Уоллингсфорд. Эмма собралась закрыть глаза, но передумала. Возможно, папа и мама пришли взглянуть на нее и Даррена. Тогда она сделает вид, что проснулась, и попросит их рассказать, как идет вечеринка. Однако шаги удалились. Сев в кровати, девочка прижала к себе Чарли. Ей нужно общество, хотя бы на минуту-другую. Она хотела поговорить о вечеринке, о поездке в Нью-Йорк, узнать, какая песня сейчас звучит. Так она просидела какое-то время, сонный ребенок, освещенный веселым ночником в виде Микки Мауса. Эмми вдруг показалось, что она слышит плач Даррена. Выпрямившись, она затаила дыхание, нет сомнений, это кричит ее брат. Девочка соскользнула с кровати, засунув Чарли под мышку. Она посидит с Дарреном, пока тот не успокоится, и оставит Чарли, чтобы он до утра присматривал за малышом. К удивлению Эммы, в коридоре было темно, хотя здесь всегда оставляли свет на случай, если ей захочется ночью сходить в туалет. На пороге спальни она на мгновение представила себе тварей, которые затаились в темных углах, и Эмме захотелось остаться в комнате с улыбающимся Микки. Но тут Даррен зашелся плачем, и она вышла в темный коридор. В углах ничего нет, совершенно ничего. Ни чудовищ, ни привидений, ни зубастых тварей. Одна темнота. Внизу пели «Битлз». Эмма облизнула губы, пока она добралась до спальни Даррена. Ее глаза привыкли к темноте, а дверь оказалась закрытой. Этого тоже не должно быть. Дверь всегда оставляли открытой, чтобы услышать, если Даррен проснется. Эмма пошла была вперед, но тут же отскочила. Ей показалось, что она увидела за стеной какое-то движение. С неистово, бьющимся сердцем она вглядывалась в темноту коридора». Тени разрослись неведомыми чудовищами, и девочка покрылась холодным потом. «Там ничего нет, там ничего нет», — твердила себя Эмма. В комнате надрывается Даррен. Повернув ручку, она толкнула дверь. «Приходите вместе», — пел Леннон. «Приходите ко мне». В спальне были двое. Один держал кричащего от страха и гнева Даррена, у второго что-то блестело в руке. «Что вы делаете?» Мужчина обернулся. «Это не врач», — подумала Эмма, увидев шприц. Она узнала человека и поняла, что это не врач, и Даррен не болен. Второй мужчина выругался, пытаясь удержать вырывающегося Даррена. «Эмма», — спокойно произнес мужчина, которого она знала, и улыбнулся. У него была фальшивая злая улыбка, а в руке он по-прежнему держал шприц. Когда мужчина шагнул к ней, Эмма бросилась прочь, слыша за спиной крик Даррена «Мама!». Всхлипывая, она понеслась по коридору. Мужчина чуть не схватил ее за край ночной рубашки, но рука, дотронувшись до ее щиколотки, соскользнула вниз. Эмма пронзительно вскрикнула и, добежав лестнице начала звать на помощь отца. Тут она запуталась в рубашке и скатилась по лестничному пролету вниз. На кухне Бефф обнаружила заказанные кем-то из гостей пятьдесят пиц Усмехнувшись, она заглянула в холодильник, чтобы проверить, остался ли еще лед. Американцы используют его в больших количествах. Она бросила кубик в теплое вино и направилась к двери, где ее перехватил Брайан, обнял за талию и поцеловал. «Привет!» «Привет!» Не выпуская бокал с вином, Бефф сплела руки у него на затылке. «Брай, кто эти люди?» «Не имею понятия», — засмеялся он, атыкаясь ей в шею. От запаха ее волос у Брайана наступила эрекция. Двигаясь под ритм песни Леннона, он прижал Бефф к себе. «Не совершить ли нам путешествие наверх?» Оставив гостям весь дом... «Грубо и некрасиво, но это лучшие слова, которые я слышу за последние несколько часов. Тогда...» Брайан попытался взять жену на руки, оба зашатались, вино пролилось ему на спину, а Беф хихикнула И тут он услышал крик Эммы. Наткнувшись на столик, Брайан чуть не упал, однако сохранил равновесие и бросился к лестнице. Там уже собирались люди, Эмма, боже мой! Он боялся прикоснуться к ней. Изо рта девочки текла кровь, и Брайан вытер ее дрожащими пальцами. Подняв глаза, он увидел море лиц, расплывающиеся краски, все неузнаваемое. «Вызовите «Скорую!» — выдавил он снова склонился над дочерью. «Не трогайте ее!» — лицо Бэф, опустившийся на колени рядом с ним, казалось белее мела. «По-моему, ее нельзя трогать. Принесите одеяло!» Кто-то ужасовал ей в руки пестрый афганский плед. «Все будет хорошо, Брай, с ней все будет прекрасно!» Брайан закрыл глаза, тряхнул головой, а когда снова открыл их, Эмма все еще лежала на полу, было слишком много шума. Он почувствовал себя на плече руку. «Скорая уже выехала!» — сказал — Держись, Брай! — Уберите их! — прошептал Брайан, и увидел потрясенное лицо Джонно. — Уберите их отсюда! — Джонно начал выпроваживать гостей за дверь, послышался звук сирены. — Я поднимусь наверх, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно, — сказала Беф. — Сообщу Элис, посмотрю, как там Даррен. Мы поедем в больницу вместе с девочкой, с ней все будет хорошо, я уверена, Брайан. Он лишь кивнул в ответ, уставившись на бледное лицо Эммы. Он не мог ее оставить. Не на минуту. Все было похоже на сон, неясный, кошмарный сон. Брайан посмотрел на лицо дочери. Нет, все слишком реально. «Брайан...» — Джонна положил ему руку на плечо. «Освободи нам место». «Что? Отойди!» — Джонна осторожно помог ему встать. «Им нужно взглянуть на нее». Брайан отрешенно глядел, как врачи склонились над его дочерью. «Должно быть, она упала с верхней площадки лестницы. С ней все будет в порядке», — Джонна беспомощно посмотрел на Пиэм, и они с двух сторон подступили к Брайану. «Маленькие девочки гораздо крепче, чем кажутся». «Точно!» — отозвался нетвердо стоящий на ногах Стиви, подходя к Брайану и кладя ему руки на плечи. Наша Эмма не позволит, чтобы какой-то кувырок с лестницы надолго вывел ее из строя. — Мы поедем в больницу вместе с тобой, — присоединился к ним Пит. Они следили, как Эмму осторожно уложили на носилки, а наверху закричала Беф. Она кричала и кричала, и ее крик заполнил все уголки дома».